Глава восемьдесят вторая. Марильяна. Почему я пишу? У меня нет ясных идей, вообще нет никаких идей. Есть отдельные лускоты, порывы, блоки и все этой чит формы, но вдруг в игру вступает ритм. Я схватываю ритм и начинаю писать, повинуясь ритму, движемый этим ритмом, а вовсе не тем, что называют мыслью и что творит прозу, литературную или какую-либо другую. Сперва есть только неясная ситуация, которую можно определить лишь в словах. От этих потёмок я отталкиваюсь, и если то, что я хочу сказать, если то, что хочет высказаться, обладает достаточной силой, то незамедлительно возникает swing, ритмическое раскачивание, которое взволавляет меня на поверхность, освещает всё, сопрягает эту туманную материю и swing выстрадов её Перелагает в третью ясную и чуть ли не роковую ипостась во фразу, во абзац, в страницу, в главу, в книгу. Это раскачивание, этот swing, в который переливается туманная материя для меня единственная верная и необходимая, ибо едва прекращается, как я тотчас же понимаю, что мне нечего сказать, а также единственная награда за труды. чувствовать, что написанное мною подобно кошачьей спине под рукой, оно сыплет искрами и музыкально плавно выгибается. Я пишу и таким образом спускаюсь в вулкан, приближаюсь к материнским истокам, прикасаюсь к центру, чем бы он ни был. Писать для меня означает нарисовать свою мандалу и одновременно обойти её и измыслить очищение, очищаясь Занятия вполне достойные белого шамана в нейлоновых носках. В скобках глава 99.